Почему не сберегал? Почему никому не отказывал? И это непростые вопросы, ответы на них я получил спустя годы. Квадрант богатства и бедности. Представьте картинку. Перед вами квадрант. Квадрант показывает наше отношение к деньгам, наши ценности. На оси Х у нас слева направо сберегаю, трачу. А на оси Y снизу вверх получаю, зарабатываю. Мы выделяем четыре области. Четыре зоны. Первая. Много зарабатывать и мало тратить. Мышление деятельного человека, человека созидающего. Вторая. Много зарабатывать, много тратить. Мышление человека из общества потребления. Третья. Мало зарабатывать и мало тратить. Мышление советского человека. Четвертое. Нежелание зарабатывать и расточительность. Мышления аристократа. Отдельно подчеркну, здесь не идет речь о морали. Мы просто...